Те самые часы. «Это была плохая идея отдать парню кабинет», — тем же вечером возмущается отец. «Дверь их спальни не до конца закрыта, и я слышу разговор более чем отчетливо. Ему 20 лет, и его комната теперь прямо напротив комнаты нашей дочери». «Не говори глупостей, он хороший мальчик», — отец фыркает. «Ты просто не знаешь, что в голове у хороших мальчиков его возраста». Гостевая на первом этаже только одна, во второй никто не успел подготовить. Мы же не знали, что он приедет. Тем более Эмиль сделал из неё себе тренажёрку. Можно было перенести туда диван. Виктор, и как это будет выглядеть? Они наши лучшие друзья, а мы избавляемся от их сына, выселяя его подальше, словно он какой-то преступник. В какой-то степени так и есть. Ты вспомни, как они в детстве дрались. Знаешь, как говорят: от ненависти до любви. На что отец отвечает? Вот это меня больше всего и беспокоит. И как же он прав. Наше первое знакомство с Китом состоялось в песочнице, но, к сожалению, а может, к счастью, в памяти не сохранилось. Зато я помню нашу поездку на море, ту самую, в которой мы впервые едва не убили друг друга. У его родителей на берегу был дом, где в нашем распоряжении был собственный галечный пляж. Пусть на нём нельзя было построить замок из песка или закопать кого-то по самую шею. Зато такое количество ракушек и красивых камней невозможно было сыскать нигде в мире. Каждый год ровно на 3 недели мы приезжали в Мисхор, где играли в игры, рвали инжир прямо с деревьев, а главное, купались в море с утра до вечера. Я с детства люблю воду. Иногда мне кажется, я поплыла раньше, чем научилась ходить. Вот с этого момента и начинается самое интересное, потому что Кит тоже любил плавать и делал это тоже крайне хорошо. Было июль. Жара. Воздух казался вязким, как дрожащее желе. Я сидела в тени навеса, наводя порядок в новой шкатулке для украшений, что подарила мне Адель в честь приезда. Украшения, разумеется, прилагались. Эй, железный дровосек, как насчёт двух кругов брасом на перегонки? Я сделала вид, что не слышу. Он придумал эту мерзопакостную шутку за столом вчера вечером. Той зимой мне установили брекеты, и гадкий мальчишка Уварових заявил прилюдно, что теперь моими зубами можно консервные банки открывать. «Ха-ха, так и думал, ты струсишь!» — рассмеялся он, вставая у края бассейна. «Как девчонки, обещаю дать фору!» Я закатила глаза, потому что занималась плаванием три года, и если кому и нужна была фора, так это ему. «Не нужно, я и без форы тебя уделаю!» — лениво произнесла я, снимая футболку, под которой был розовый слитный купальник. Медленно подошла к краю и рыбкой прыгнула в воду. Надо ли говорить, что я победила? Я всегда побеждаю. С тех самых пор и началась война. Он подбросил мне дохлую мышь в постель, я приклеила его телефон к шине автомобиля, он раскрасил мою любимую сумку в цвет шкурки скунса. Я скормила его сувенирную бейсболку Марти, доброму, но глупому лабрадору, которого можно было использовать как всё на свете уничтожитель. В ответ он угостил пса моей первой помадой, разрешение оставить которую я едва ли не ценой собственной жизни вытребовала у мамы. И тогда я совершенно случайно сожгла в мангале коллекцию его комиксов. Но самое гадкое случилось потом. Где отцовские часы? Я ворвалась в его комнату. Никита лежал на кровати, закинув руку за голову, а ногу на колено другой, и даже не взглянул в мою сторону. Отвечай. Я точно помнила, что спрятала их в шкатулку, подаренную Адель. Каждый раз, когда отец брал другие, я незаметно прятала эти, мои любимые, мечтая когда-нибудь забрать себе. Не знаю, почему они всегда так манили, но каждый раз надевая их, я чувствовала себя более смелой, более взрослой. Там, где ты никогда не найдёшь, равнодушно произнёс он. Но можешь попробовать. Я замерла, кожей впитывая каждое слово. Спроси у рыб, внутри всё похолодело. Я кинулась вниз. Благо утро было раннее и море относительно спокойное. Думая в этот момент лишь о том, что если отец узнает о пропаже, он меня убьёт. Это не журналы и не кепки, а наша фамильная ценность, не говоря уже о том, что сделаны часы были из чистого золота. Сбросив вещи у берега, я не раздумывая прыгнула в воду и поплыла. Ещё немного, ещё чуть-чуть, уговаривала саму себя. Так далеко мы даже с отцом обычно не заплывали, но я на самом деле смогла. Вот только полоса, ограждающая выход в море, была настолько широкой, что я провела в воде не меньше часа, пытаясь отыскать то самое место, куда он мог прикрепить эти часы. Я искала их везде, руками проходя каждый сантиметр скользкого каната, оброша его водорослями и не могла найти. К тому моменту, как я закончила, сил на обратный путь уже не осталось. И я, рыдая от страха и безысходности, просто повисла на одном из буйков, с которого меня, зареванную и замерзшую, спустя час снял отец. Часы лежали в верхнем ящике комода. «Я не думал, что ты поверишь!» Стыдливо опустив взгляд, пробурчал Никита, только к вечеру осмелившись заглянуть в мою комнату. Но ответа от меня так и не дождался. «Я его не выдала». Мне, конечно, тоже досталось, но никто из родителей так и не смог вытянуть из меня, что послужило причиной моей странной одержимости покорить море. Кит признался сам. Скандал был нешуточный. А когда мы вернулись в Мисхор на следующий год, Никиты там больше не было. Родители отправили его в лагерь, чтобы случившееся не повторилось. И на следующий год, и снова. Наверное, поэтому я не узнала его, когда увидела В моей памяти он так и остался доводящим до белого каления худым мальчишкой, загорелым настолько, что выглядел как мулат, в шортах, пляжных шлёпанцах и дурацкой майке с супергероями. А ещё так и не узнал, что все годы я на самом деле по нему скучала.